Глава 17. Цена чужой жизни. 2 октября 2026 года. Княжич Дмитрий Романов, остров Аран. Простите, господин. Отчаянно потея, лысый мужчина промокнул лоб платком. Мои люди сами не понимают, что происходит. «Мы же обычно за гражданскими наблюдаем. Между командами десантного судна «Иван Рогов» и крейсера «Суворов» сейчас происходит то, что языком военных называется «боевым слаживанием». «Знаю, Ильф Петрович». Княжич поморщился, видя некомпетентность главы службы разведки в Аране. «У нас два капитана, пусть и разных рангов. Макаров командует на крейсере, и пока только магистр — четыре. Лазуренко сам уже архонт — шесть». Его старшие офицеры и лучшие бойцы, поголовно старшие магистры, пять. Всего в боевом крыле Романов и Ко три спецгруппы, больше сотни фаланг и копий. Мистер Килли уже прислал свой отчет об успешной зачистке аномалий пятого ранга. Как стратег наших будущих крупных боевых операций, он сейчас проводит боевое слаживание. Кто с кем ладит и под какого противника подходит, ему все это надо увидеть своими глазами. Понимаете, зачем я вам это все объясняю? Ильф, морщась еще сильнее, кивнул. «П «Простите, что не могу оправдать ваших ожиданий. Не думал, что однажды смогу возглавить не просто сыскное агентство, а целую агентурную сеть». Романов-младший разочарованно покачал головой. «Разговор, само собой, приходится проводить не в офисе Романов и Ко, и не дома. Тайная агентура на то и тайная, что ей не светит, где попало». «Даже офис главы разведки рода Романовых в Аране ныне выглядит как фирма по установке сигнализаций». Княжич усмехнулся. «Да кто ж знал, что сопряжение начнется так внезапно?» Дмитрий с сомнением глянул на листы отчета разведки. «Тем не менее, Ильф Петрович, вы остаетесь одним из немногих людей, кому еще мой отец доверял заказы по наблюдению от рода Романовых. Продолжайте следить за офицерским составом Ивана Рогова и Суворова». Местные политики, иностранные рода, спецслужбы. Кто-то обязательно попытается их завербовать. На последних словах глава разведки вдруг отвел глаза. «Эльф Петрович...» — княжич весь подобрался в кресле. «Вы мне ничего не хотите рассказать?» Давлатов. глава разведки весь сжался. «Простите за грубый вопрос, господин, но Романов и Ко...» «Точно ваша компания?» «Что?» — княжич Ашрот открыл от удивления. «Что вы сейчас сказали?» «Я... я... я просто не понимаю...» Лысоватый мужичок отвел взгляд. «Вы аристократ и мой господин. Он ведь никто, Дмитрий Алексеевич. Без рода, без капитала. Но его за своего принимают все боевые офицеры. У него охранник в ранге магистра, четыре...» С ним этот таинственный мистер Киллиан возится. Господи, вот тоже что за проблемный тип. Килли исчезает так, что мои агенты до сих пор не могут понять, где он живет и чем вообще занимается. Ко мне даже госпожа Нерея приходила, вот прям сюда. Ильф смущенно указал на черный кожаный диванчик, на котором расположился Романов младший. Вот прямо тут она вчера сидела! Посмотрела на меня, улыбнулась, ничего не сказав. Блык — и исчезла. Лысый мужичок развел руками. «Я это к тому, что, как минимум, окружение Довлатова точно в курсе, что за ним идет плотное наблюдение. Он регулярно ездит в тот дом, где живет леди Персифона». Княжич в очередной раз вздохнул. «У нас с Довлатовым разные роли в компании, Ильф Петрович». Романов, сдерживая раздражение, махнул рукой. «Миша — лицо компании». Тот, кто стоит на передовой и умеет со всеми договариваться. Бесстрашный и пронырливый, как сам Сатана. Света Долгорукова поддерживает наши торговые связи в Российской империи. Поля, в смысле Полина Гагарина, через связи рода достает для наших войск все, что нужно. Боеприпасы, амуницию, разрешение на зачистку аномалий. На мне офис и финансы компании. Если Миша — это лицо компании, то я ее тыл и обеспечение». Про 500% прибыли за каждый рейд Романов не стал говорить. За такого решалу, как Довлатов, любой нормальный род будет держаться до последнего. Уж больно лихо Миша умеет деньги зарабатывать. Вчера бухгалтеры подсчитали предварительную прибыль компании за сентябрь. Вышло что-то в районе 4 миллионов долларов. Из них 5% — доля Влатова. 7 октября 2026 года. Дмитрий Романов. Ресторан «Три короля». Довлатов в деловом костюме поднялся на сцену. Народ в зале тоже аплодировал, а кто-то из клуба Российской империи даже радостно посвистывал. Целители-первокурсники, знакомые Мари Шампань из другого аранского вуза, ребята из летнего лагеря Академии, кого тут только Довлатов не собрал. Стоявший на сцене Миша достал из кармана аккуратно сложенную бумажку. «Тут должна быть пафосная речь о том, что Романов и Ко завершили стройку девяти складов в порту Арана». Довлатов озорно фыркнув, швырнул бумажку себе за спину. «Но это скучно, господа. Сегодня мы собрались на бубенница и натанцеваться так, чтобы потом было о чем рассказать друзьям. Однако, если вам или вашему роду нужны будут склады для бизнеса на территории Арана, то милости просим в наш офис. А теперь...» «Народ! Время зажигать!» Романов сдержанно улыбнулся. Уж что-что, а собирать людей и ненавязчиво делать рекламу Довлатов умеет в совершенстве. На сегодняшней встрече присутствует даже капитан СБ Арана, сам Хамид Каджери, герой битвы с немертвыми. Где-то в темном углу зала ресторана посредник Жан-Пьер уже окучивает своих будущих клиентов. «Впечатляет, правда?» Одетая в шикарное черное вечернее платье, Гагарина бокалом указала на Довлатова. Ему удается собирать вокруг себя непростых людей, а потом создавать условия для их роста. Взгляд Полины несколько раз пробежался по залу. Девичьи пальцы сжали ножку бокала так, что та хрустнула, но княжна даже не обратила на это внимания. — Оля! — княжич нахмурился. — Ты чего такая нервная? — Что-то приближается... Полина заелозила взглядом по залу. «Какая-то неявная опасность». Довлатов в этот момент был окружен толпой, на чьих одеждах мелькали гербы знатных родов со всего мира. Студенты хохотали, а находившиеся рядом девушки ждали своей порции комплиментов. Уж в чем-чем, а в этом Миша точно преуспел. Тут в группу веселящихся студентов словно ледокол врезался мужчина средних лет. Чуть пухловатый, с умным взглядом, он целенаправленно двигался к Михаилу. «Прошу прощения». Мрачный Романов поставил бокал на поднос официанта, устремился на помощь другу. Но опоздал. «Я вызываю вас на дуэль, подлец!» — раздался громкий мужской голос в той стороне, где стоял Довлатов. «Вы... вы очернили Лона, моей прекрасной Элизабет!» «Опоили ее, затащили в дешевый мотель и сотворили такое, что ни один благородный себе бы не позволил!» Мужичок орал на весь зал, тыча в грудь Давлатова пальцем. Княжич поморщился, видя лежащую на полу перчатку. Герб на ней намекал на серьезные проблемы. «Раз вы меня вызываете на дуэль, то мне выбирать оружие и время!» Михаил холодно усмехнулся. «Миш, он учитель!» 3. Княжич поправил пиджак и обратился к гостю. — Могу спросить, какие у вас доказательства? Если такие имеются, уладить все деньгами. — Да вы совсем обнаглели! Мужичок аж побагровел лицом. — Хотите, чтобы дама доказывала акт совращения? — Нет! Поруганную честь смоет только кровь этого безродного сморчка! Улыбка на лице Довлатова стала еще шире. За его спиной показался хмурый боцман Железкин. Охранник протянул Михаилу вытащенную из рюкзака пачку документов. «Так вот, об условиях дуэли...» Довлатов, облизнув палец, перелиснул лист бумаги. «Дуэль прямо сейчас, на улице, рядом с рестораном. Тут присутствует капитан СБ Арана Хамид Каджери. Он будет моим секундантом». Стоявший рядом техномант уверенно кивнул. «Дома только не ружьте!» Капитан СБ весело отсалютовал бокалом. «А то в Аране в последнее время много строек!» Кивнув своим мыслям, Довлатов протянул опешившему мужчине несколько листов бумаги. «Условие простое. На лице целителя заиграла хитрая улыбка. Если проигравший будет еще жив, победитель оплатит ему операцию по смене пола. Нанятый бритер!» Романов-младший, наконец, опознал в поведении мужчины знакомые повадки. Кошачья грация в движениях, взгляд хищника, играющего с добычей. Только вот сейчас он выглядел сбитым с толку. «Мне проще убить вас!» — процедил он сквозь зубы. «Такому безродному, как вы, место только в канаве! К черту! Я согласен!» «Три!» — Довлатов усмехнулся. «Вы оскорбили меня трижды!» «И да, спасибо, что напомнили всем об отсутствии герба на моей одежде!» Романов сглотнул, почуяв мрачное настроение толпы. «Это же Миха! На хрена ему кого-то в постель тащить?» — раздался мужской голос сзади. «К нему дамы сами липнут!» «Ой, да ладно вам!» Света Долгорукова закатила глаза. «Дайте человеку самоубийца!» Михаил, усмехнувшись, вдруг забубнил надушным. Закон «Закон одаренных королевства Аран. Статья третья, пункт седьмой». В случае, если благородная особа вызывает на дуэль неблагородную, последняя имеет право выбрать вместо себя защитника. Благородный не имеет права отказаться или отозвать свой вызов, если имеется разница более чем в ранг с вызываемым на дуэль неблагородным. Довлатов обернулся к мрачному боцману, уже разминающему кулаки. «Артем Игоревич, не поможете мне?» «Да легко, на!» Железкин глянул на стремительно бледнеющего бритера. — Считай, что тебе повезло, мужик. Господин та еще злая чупакабра. Врагам он обычно бубенцы отчекрыживает, но твои сразу в дело пустит. Толпа облегченно вздохнула, наконец распознав ауру магистра, четыре у охранника Довлатова. Уже через пять минут гости вечеринки наблюдали за избиением бритера. Железкин в первую же минуту боя поймал его за ногу и стал бить об стену. «Богатырские нунчаки! Хек, хек, хек!» Боцман молодецкий хекая перехватывал орущее тело то за руки, то за ноги, продолжая бить о стены здания. «Давно так не разминался!» «Сдаюсь!» — завопил избитый до полусмерти бритер. «Пощадите, умоляю вас! Признаю, я все наврал!» «Бум!» Тело в очередной раз ударилось о стену. Сняв стихийные щиты, толпа раздалась аплодисментами. Довольно гагочущий боцман умудрился выбить всю дурь из оппонента, при этом переломав самый минимум костей. Довлатов, картинно натянув на руки белые медицинские перчатки, глянул на толпу шепчущихся однокурсников. «Самая дешевая операция по смене пола делается в тайском королевстве. 22 тысячи долларов. Но раз уж я целитель, то почему бы не сэкономить?» «Заодно попрактикуюсь». «Стойте!» — взмолил бритер и тут же глянул на капитана СБ. «Да остановите вы это чудовище! Это же произвол!» «На который вы сами же вызвались!» — Хамид Каджери, понимающий, кивнул. «На случай судебных разбирательств тут полно свидетелей. О вашем признании во лжи я лично напишу рапорт». Держа руки в перчатках перед собой, Михаил хищно улыбнулся. Итак, во сколько же вы оцените свою жизнь? Пожалуй, начнем с той суммы, которую вам заплатили за мою голову. 8 октября, утро следующего дня. Остров Аран, элитный ЖК, источник жизни. Выйдя из квартиры Хельги Койц, уже добрых пять минут оттираю следы губной помады. Щеки, шея, грудь. «Чем интереснее для дамы прошел вечер, тем ниже поцелуй. Вышедший из квартиры охраны Железкин усмехнулся, застав меня с расстегнутыми штанами. «Я-то думаю, чего вы так рано проснулись? Еще же шести нет!» Каджери звонил. Надев штаны, заправляю в них рубашку. Нас просили заехать в СБ Арана перед академией. Еще до начала утренних пробок наш «Хаммер», рыча двигателем, проехался по улицам городской части Арана. На календаре четверг, начало осени, и это чувствуется в легкой утренней прохладе, повисшей над островом. Наш внедорожник спокойно въехал в полосу тумана. «Сейчас все будет, господин!» Боцман, довольно улыбнувшись, включил пару тумблеров на приборной панели. «Запитаю артефактные фары и стекла от себя!» «Хаммеры эту четырехтонную зверюгу делали для зоны боевых действий. Тут и противотуманки тоже есть». В тот же миг туман за окнами стал прозрачным. Цветовая палитра немного исказилась. «Сколько же тут функций?» Смотрю на целый ряд кнопок под защитным прозрачным колпаком в моей двери. Дымоудаление, москитная сетка, отбрасывание крупных снарядов, глухая тонировка. «Много, господин!» Боцман, понимающий, кивнул, съезжая с автострады. «Рот Хаммеров — это же техноманты. Все, что в свои вездеходы добавят, потом смогут в бою использовать. Тут есть и встроенный артефакт-конвертер, на случай, если штурман будет открывать огонь из пулемета на крыше». «Хм... Встроенный конвертер?» В голове зашевелилась еще не до конца сформировавшаяся идея. «Да. И это самое, господин...» Боцман, затаив дыхание, глянул на меня через зеркало заднего вида. «Вы с родом Хаммер хорошо мосты наладили. Через пару дней откроют мастерскую. Сняли второй и третий этаж на складе у причала. Аккурат в следующий понедельник. Сделают там рембазу для своих машин во всем Тихоокеанском регионе. Этот как его?» Сервисный центр. Понимая, куда клонит водитель, невольно улыбнулся. «Во-во, он самый!» «У нас же в порту своя охрана получше, чем в городе будет. Запчасти спереть много ума не надо, да и аренда не такая дорогая», — продолжил Железкин, елозя в кресле водителя. «В центре острова у них магазин для клиентов уже строят, а склад у нас будет. Я это, господин, хотел напомнить про новый салон для нашего хаммера. Холодильник там, массажеры в кресло встроить». Достав из кармана свой телефон, еще раз проверил список входящих сообщений за вчерашний день. 120 тысяч долларов. Показываю Боцману экран. Этой суммой бритер вчера свою жизнь выкупил. Душу из него ты выбивал, так что можешь на две трети этой суммы переделывать салон машины. Главное, оставь места на четырех пассажиров. Мало ли кто с нами еще ездить будет». Вцепившись в руль, Железкин несколько секунд молчал а потом по-доброму улыбнулся. «Благодарствую, господин!» «Чест слово, не ожидал, что так просто согласитесь. Думал, пару недель убалтывать вас придется». Тут уже я, понимающих, мыкнул. Слышал на парковке академии, как железо с другими водителями языками сцепился. Боцман все доказывал, что армейский салон практичен и удобен, а ему аккуратно тыкали, что не гоже господину ездить как солдату» что в переводе на язык обывателей звучит как «может, у вас с деньгами проблемы, а?». В общем, Железкину было тупо обидно за себя и за меня. Массажер себе для спины поставить не забудь. Хлопаю по спинке водительского кресла, вспоминая тот самый разговор на парковке. «Это ты у нас полдня в нем сидишь и еще полдня лежа проводишь. Пусть другие мужики позавидуют». «Спасибо за заботу, господин». Как-то совсем уж тихим голосом протянул Железкин. «Сигналки тоже гляну». К зданию СБ «Арана» машина вырулила, когда стрелки часов едва показали половину восьмого. Нас без задержки проводили в уже знакомую комнату для переговоров. Что удивительно, тут пока никого не было, но чувствовался знакомый запах азиатских благовоний. «Не больше часа прошло». Железкин поводил носом. «Три человека тут сидели». «От одного машинным маслом пахнет!» Боцман занял угол, с которого просматривалась вся комната. Типичное для бодигардов поведение уже в который раз привлекло мое внимание. Чего-то железки на своей биографии явно не договаривает. Не могло у него по щелчку пальцев смениться поведение с боевого офицера на водителя-охранника. Однако сейчас не время и не место обсуждать такие вопросы. Комната находится под прослушкой». Вскоре двери снова открылись, и показался мрачный, как туча, капитан Хамид Каджери. Причем не в форме сотрудника СБ Арана, а в шортах и цветастой гавайской рубашке. «Хренового доброго утра, Довлатов!» Герой недавних новостей занял ближайший ко входу свободный стул. «Зачистил ты к нам в гости ходить?» «Так приглашайте пореже, пожимаю плечами». Вслед за техномантом, за стол для переговоров сели еще двое. С Даосом Джан и Моу мы виделись всего раз в жизни, в день, когда здесь же обсуждали награду за устранение немертвых в порту Аран. Вторым гостем оказалась дама преклонных лет в длинном платье, причем неодаренная. Хотя нет. Впечатлен. Провожу пальцем по своей щеке, смотря на даму. «Хорошая маска. Настолько тонкой работы в смене внешности мне видеть еще не доводилось». «Да и аура у вас скрыта так, что не всякий одаренный сможет разглядеть детали». Устало вздохнув, Каджери указал рукой на притихшую даму. Давлатов, это госпожа Ко. Имя не настоящее, так что можешь не запоминать». Заметив мое удивление, капитан махнул рукой. «Просто знай, что в рамках данного разговора она представляет ассоциацию охотников в Аране и вела дело о немертвых в порту». «С господином Джаном и Моу вы уже знакомы». Даос, недовольно фыркнув, отвел взгляд. Дорогое платьице Ципао у азиата помято. Легкий запах немытого тела намекает на то, что ночь он провел отнюдь не в стенах родного дома. «Капитан», — брезгливо указываю на Даоса, «Вы хотите сказать, что это цинское чудо подослало ко мне вчерашнего бритера?» Джан вскочил с места, как ужаленный. «Это незаконно!» В меня пальцем Ваши трюки со складами в порту это чистой воды махинация. Мы нанимали трех специалистов от ассоциации для оценки стоимости очистки зоны от эманаций, и ни один из предложенных ими планов не обходился меньше, чем в 120 миллионов долларов. Капитан пристыженно качнул головой, И все? Моему удивлению, нет предела. «Вы подослали бритера, аж целого учителя, три, с целью моего убийства только из-за каких-то складов?» Джан аж побагровил от услышанного. «Из-за каких-то? Да ты хоть знаешь, малец, сколько товаров в год через них проходит! Я отвечаю за интересы всех торговых гильдий Арана!» «Молчать!» — рявкнул Каджерина Даоса. Под давлением ауры Техноманта азиат вжал голову в плечи. «Господин Имоу...» Повторно довожу до вашего сведения, что мы тут собрались, дабы замять дело по-тихому. Только по этой причине тут все еще нет адвокатов. Капитан мрачно указал рукой на меня. Вы наняли бритера, нанесшего публичное оскорбление Давлатову. Сам бритер, некий мистер Роберт Джоу, сейчас проходит лечение от переломов в нашем военном госпитале. Под охраной. Итого... «У нас тут покушение на убийство плюс публичное оскорбление, а я в свой отпуск был вызван на службу, дабы все это уладить». Джон зло сжал кулаки, смотря на капитана. «Вы думаете, я испугаюсь вашей власти, господин Каджери? За мной тоже стоят непростые люди». Даус нервно указал пальцем в потолок. «Причем не только торговые гильдии, но люди из самой королевской семьи Арана, Если надо поднять шумиху, я это сделаю. Эти махинации с очисткой зоны складов от эманаций ни для кого из вас не пройдут даром». «Махинации?» Словечко уже во второй раз царапнуло слух. Навалившись на стол, смотрю в глаза наглого азиата. «Вы о том, что мне хватило мозгов использовать морскую соль для очистки зоны эманаций, а ваши аналитики так не смогли?» Даос затрясся, сжал кулаки, его сердцебиение участилось. «Вы лжец, Давлатов! Мои люди проводили такой эксперимент уже трижды. Морская соль не помогает избавиться от эманаций. По крайней мере, не так эффективно, как вы пытались это показать в порту. Вы использовали какой-то незаконный способ. Пока не знаю, какой именно, но видит Бог. Я выведу вас на чистую воду». «А потом подомнете склады под себя», Смотрю на наглую азиатскую морду, и тот отводит взгляд. «Мда... Насколько слабое оправдание. Не смогли все сделать сами, потом не поняли, как мне это удалось, и потому решились на незаконный способ. Скажите, господин Имоу, а вы богаты?» Даос нервно глянул на Каджери, но тот, сложив руки на груди, откинулся на спинку стула. «Какое это имеет отношение к делу?» — Джан сглотнул. Хочу понять, сколько денег получу, когда дело дойдет до суда. Смотрю на притихшую госпожу Ко. Ведь ассоциация уже проводила дополнительную проверку. Нас допрашивали менталисты. Даже скважины в бетонном основании пирса пробурили. Полагаю, только по этой причине господин капитан и пригласил госпожу Ко к нам на разговор. Я ведь прав? Сотрудница ассоциации обменялась взглядами с Каджери. Капитан устало развел руками, мол, ну, раз вариантов не осталось... — Дело в полипах, господин Имоу, — донесся тихий женский голос из-под маски. — По... полипах? Даос нахмурился. — Каких еще полипах? — Это простейшие микроорганизмы. Госпожа Ко аккуратно положила на стол кусок коралла. — Полипы буквально из своих тел создают кораллы. «Вы же наверняка слышали про большой барьерный риф у восточного берега Австралии. Вот его целиком построили эти крохи. Дама устало указала на меня рукой». Давлатов использовал донные соляно-известковые отложения этих микроорганизмов. Говоря простым языком, в них в микродозах скапливаются эманации жизни. Количество столь мало, что их даже для артефактной стройки не применяют. При насыщении аурой чистой пневмы в этих соляно-известковых отложениях пробуждаются впавшие в спячку полипы, особенно мутанты. По сути, получается пригоршня природных артефактов с коротким сроком жизни. Если их рассыпать в зоне, зараженной эманациями смерти, полипы погибнут, впитав в себя эманации противоположного им типа. «Не верю!» — Даос с сомнением указал на кусок коралла. «Вы хотите сказать...» Что нанятые мной эксперты не знали о существовании столь простого и малозатратного метода?» Госпожа Ко нахмурилась. «Простого?» Дама сжала кулачки. «Постыдились бы своей некомпетентности. Метод не из числа публичных. Ассоциация против разрушения природных памятников Земли. Мы проверили документы Романов и Ко. Все необходимое для зачистки порта было куплено у одной из оранских гильдий». Так что со стороны господина Давлатова не было никаких правонарушений. Касаемо простоты, хм, тут вам лучше выслушать мнение человека, который руководил зачисткой порта. Негадующая дама уставилась на меня, пожимаю плечами. Пробужденные от сна полипы быстро погибают без воды, поднимаю вверх первый палец. Поэтому мы привлекли к делу рыбацкие лодки и их гидранты. А без подпитки ауры жизни полипы впадают в спячку всего через 10 минут. Плюс подходят только те, кто находится в донных отложениях, а не кораллах. В общем, не будь у меня связи среди студентов с кафедры целителей, хрен бы такой план выстрелил. Плюс прикладные знания по природной артефакторике от господина Верата Диола из Академии Куб. Так что, технически, мы и впрям использовали морскую соль. Просто немного не то, о которой вы подумали. Даос возмущенно надулся. «Своей вины такие идиоты не признают, пока им на горло не наступят. Смотрю на усталую физиономию Хамида Каджери. Раз уж разрешили вопрос о моей невиновности, я уже могу забрать жизнь у господина Имоу». «Да, Влатов!» Каджери весь подобрался. «Ты вообще-то говоришь с представителем службы безопасности. Какое нахрен заберу жизнь?» Удивленно оглядываюсь по сторонам. Даже под стол заглянул. Смотрю на сотрудницу ассоциации. Дама вмиг вся подобралась, будто вот-вот начнется схватка. «Госпожа Ко, у вас под юбкой никто не спрятался?» Указываю на ее стройные ножки. «Ну там, сотрудник службы безопасности. А то мне кажется странным, что некий Хамид Каджери, находящийся в отпуске, защищает жизнь человека, который отправил бритера охотиться за моей головой». Дама, недовольно фыркнув, отвернулась. Каджери намек тоже понял. «Нехрен лезть в мои дела в свой отпуск». Сложив руки в замок, пристально смотрю на колеблющегося Даоса. «На ваше счастье, господин Имоу, пока что никто не погиб. Смотрю на бледнеющего азиата с гастрономическим интересом. Ошиблись, да? Ну, с кем не бывает. Спишем ваше словесное недержание на старческую деменцию». Даю вам время до понедельника на то, чтобы выкупить свою жизнь. Меня не интересуют ни деньги, ни артефакты, ни недвижимость. Поднявшись с места, достаю из кармана пару наших новых визиток. Прозрачные карточки мини-артефакты. Если подать ману, внутри покажется схема типового здания склада. Романов просил не раздавать их, кому попало. Цена за штуку более сотни баксов. Одна визитка для притихшего капитана, вторая для молчаливой госпожи Ко. «Услуги складов и подсобных помещений Романов и Ко всегда к вашим услугам. Ротхаммер уже подписал с нами контракт. Смотрю на поникшего азиата. Однако со всеми, кто деловыми узами связан с Джан и Моу, мы дела вести не будем». 08.26. 11 октября. Воскресенье. Остров Аран. Офис Романов и Ко. «Княжеч Романов встретил меня в приемной нашего офиса. Дима, хмурясь, уставился на десяток клиентов, сидящих в зоне ожидания. Ну да, непорядок. Скоро наплыв желающих уменьшится, но пока двери офиса открыты семь дней в неделю. Восемь менеджеров по продажам работают... Да-да, в воскресенье. У всех гостей офиса довольные морды. В руках уже подписанные договоры с отдельным документом отказа от связи с Джан и Моу». В пятницу склады начали принимать на хранение грузы, не требующие температурного контроля. Два холодных склада запустятся во вторник. Вот ради места на них к нам в выходной день и выстроилась очередь. Продукты питания на остров поставляют как раз-таки кораблями. «Да как так?» — княжич удивленно указывает на толпу клиентов. «Мы же даже цены подняли на треть, а у нас очередь из клиентов второй день подряд». Подумаешь, три десятка человек, принесших нам свои деньги. Раф с двойным молоком и халвой. Передаю кружку кофе другу. Спасибо, что приехал сюда в выходной день. Насчет толпы. Это фокус из курса реверсивной психологии. Люди хотят делать бизнес и кушать бутерброд с маслом по утрам. Требованием по отказу от связи с Джан и Моу мы перетянули на себя долю рынка. Всегда есть те, кого не устраивает главный над торговыми гильдиями Арана. «Поверь, скоро появятся фирмы-прокладки от друзей Джан и Моу. Всем нужны склады в порту. Тем более новые, надежные и с охраной от романов и ко». Княжич удивленно глянул на толпу, потом на меня. «Дай угадаю. Ты используешь склады и охрану как еще один способ рекламы романов и ко?» «Сам понял. Или Мамай подсказал?» «Мамай!» Димка, подумав секунду, покачал головой. Он тебя все время хвалит. Говорит, ни какой ты не солтыков, а будущий Рокфеллер. Не! -е -е, шутливо отмахиваюсь. Старик Рокфеллер за свой первый миллион баксов отчитаться не мог, а я смогу. До конца этого года. Хохотнув, даю знак Железкину вкатить в офис тележку с кофе от StarLux и вкусняшки. Боцман, дежурно улыбаясь, протянул кружки с кофе нашим будущим клиентам. Дойдя до девушек из отдела продаж, сразу превратился в языкастого дьявола, раздавая всем комплименты. Видишь их, указывая на довольных сервисом клиентов и улыбающихся сотрудников. Эти люди зарабатывают мне деньги. Нет, тебе, конечно, тоже что-то перепадет. Романов, уловив суть шутки, усмехнулся. Да иди ты. Такое ощущение, что все вокруг на тебя работают. Дима указал на лестницу. «Пошли уже! Нас гости уже час как ждут!» По пути нам все же пришлось зайти в кабинет в нашей бухгалтерии. На двери висит табличка «Последнего, кто громко постучал, мы до сих пор не выпустили из подвала» — Гагарина «П». По традиции, слева и справа тут высятся целые небоскребы из подшитых пачек договоров. Все же у нас уже три тысячи сотрудников. Со всех сторон раздается привычное щелканье клавиш клавиатуры. А еще нервное бормотание из коморки с кофемашиной. На секунду показалось, что главбух читает заклинание призыва рабов из преисподней. Кактус на подоконнике выглядит так, будто пережил новогоднюю ночь, начатую в 2019 и закончившуюся в 2023. -м. Весь сморщенный, иголки валяются вокруг. Смотрит в окно так, будто приехал варан прямо из холодной российской глубинки. На горшке надпись на русском «Валерия больше не наливать». Буквально в этот же миг из-за метровой пачки документов выныривает женская рука с бутылкой и поливает Валеру. Кактус прямо на наших с Романовым глазах выпрямляется, стремительно вытягивая влагу из земли. Забрав пачку нужных нам договоров, идем с княжичем в большую переговорку. Внутри уже собралась толпа парней и девчонок примерно наших лет. Их аж 16 человек. Штрих-коды военнопленных уже убраны с их шеи. Паспорта граждан Российской империи восстановлены в ускоренном порядке. «Великий дом Лупергот в полном сборе. Обращаюсь к собравшимся в кабинете иномерянам. Начнем с главного вопроса, дамы и господа. Чем вы можете быть нам полезны?» Признаться, сам не ожидал того, что услышу в следующий момент.